Глава девятая. Иван не стал говорить, что с конем путь давался бы куда легче. Знал, что Гий просто стукнет его, и на этом разговор окончится. Тем более, что чем дальше они уходили от стоянки стаи, тем настороженнее и тише делался вор. В дорогу Гий сам собрал им вещи. Пока Иван спал в одном из шатров, и только смутно можно было догадаться, что в нем жил сам вор, Была собрана пёстрая одежда на смену, которую носили волки, кое-какая еда и оружие, до которого Гий, пригрозив пальцем, велел Ивану не дотрагиваться. Тогда он сам рассмеялся первым, глядя, как боярин нахохлился. «А ты знаешь, куда идти?» — спросил Иван, когда они ещё даже не сделали первого привала. В голове была мысль, что Гий сразу догадался, где держит огненную махину, и задача показалась куда проще, чем это было на самом деле. Сперва в гостинку. То есть, чтобы что-то украсть, сперва нужно узнать, где это что-то находится, верно? Если пойдем по деревням спрашивать местных, ничего толкового не услышим. Знают ли все поселения в лесу, что такое к нам прикатило — большой вопрос. А гостевой дом всегда полон странствующих людей и слухов. Там перехватить что-то полезное будет куда легче. А одежду из стаи зачем прихватили? Если понадобится слиться. «Боярин и какой-то горемейка, время от времени сбывающий краденое, слишком привлекут внимание». Иван пожал плечами и поправил сумму на спине. По пути они несколько раз сворачивали, и было подозрение, что шли они в обход. Гий мог посреди тропинки развернуться и потянуть Ивана в другую сторону, словно причувствуя что-то. По первости боярин спрашивал, но потом перестал стараясь самостоятельно приглядеться и понять, почему они ушли с дороги именно сейчас, а не раньше или позже. И да, на Гоне путь в самом деле был бы легче. Когда дальше по дороге показался гостевой дом, Гей почувствовал смутное отвращение. Он тут же вспомнил мягкую от дождя землю под ногами, жалобно ржащего коня и плывущие лица трех разбойников. Но тут же вспомнилась и старуха из сожженной деревни с ее пирогами, и Гий постарался не злорадствовать так ярко. «Мы просто войдем и станем спрашивать?» — спросил Иван, когда они подходили к воротам. «Не так сразу. Сперва посидим и осмотримся, а там виднее будет». Во дворе их тут же встретил служитель гостинки и предложил принять сумки. Но Гий отнекивался, а потом и вовсе пошел к конюшне, хоть лошади у них не было. Служитель, не понимая, плелся за ними. «Куда идет ваш спутник?» — спросил он у Ивана, но боярин сам покачал головой. Во внутреннем дворе Гий встал в центре, где трава была втоптана в землю и оттого почти не росла. По краям шли сараи спрятанные за кустами, баня и стойла для коней. Вор снова поморщился, но на этот раз с какой-то досадой. «Ладно, идем, а то расплачусь». Внутри стоял мягкий гомон. Гий тут же заметил, что людей явно больше, чем бы он привык видеть. Разбойники бегали между столами и по лестнице, ведущей в комнаты. Чудом путники нашли лавку у стены и сели за стол, сложив руки перед собой. Из-за множества гостей на них почти не обратили внимания, и то было только на руку. — Смотри, — Гий придвинулся ближе, — видишь того мужика с бородой? Иван кивнул. Перевозит железо откуда-то с запада, останавливается здесь, а потом перепродает его кузнецам местных деревень или в град. А еще, говорят, людьми приторговывает. Боярин покосился на него, а потом на Бородатого. Но заговорил о других гостях. Тот дед в обносках, книгоношеский талец. Но церковный букварь нынче не в чести так что береги кошель. Потом волк кивнул в угол, где сидела женщина со звенящими браслетами на руках, в окружении воздыхателей. Ее у нас зовут Чаровницей. Славится тем, что устраивает представление потехи в граде. Прячет в свой резной ларец вещи увлеченной толпы, те исчезают, народ хлопает, свистит, сыпет монеты, а Чаровница вместе с добычей пропадает сама. Иван крутил головой, спеша рассмотреть всякого из людей большой дороги. — Вот так, княжич. «Мы вроде и далекая земля, да кое-что в делах мыслим, и от вас не отстаем». «Ты бы прикусил язык и не называл меня так». Иван был неожиданно бдителен. «И что, хозяин гостевого дома по незнанию всех их укрывает?» «Как бы не так. Он здесь главная гадюка», — гей хмурится, хороня личную обиду. «Но, будь гостинки, все эти честные люди сбивались бы в атаге и ходили пугать мирные деревни». А так все поодиночке сидят и хвалятся заслугами. Все довольны. Иван молчит немного и разглядывает свои ногти. Они никогда еще за всю его жизнь не были такими грязными. Однако боярин думает не о них, а о Гии. «Тебе бы тоже хотелось быть как они?» — спрашивает он. «Ты ведь уже вор?» Иван старается, чтобы это не звучало, как у Корли насмешка. Тем более, что Гий вдруг вздыхает, И упирается щекой в кулак. «Эти люди — без безроду и племени. Если я буду смотреть на них, то мне придется уйти из стаи. А я не могу. Не хочу. Воруем мы постольку-поскольку, потому что от скота прокормиться можем не всегда, а собирать урожай бесполезно. Все равно сниматься с места и кочевать дальше». Гей вдруг смотрит на Ивана и спрашивает. «Ты вот смог бы уйти из дома?» но ну, ответа вор так и не дождался. Что-то со стороны привлекает его внимание, и разговор замирает. «Как тесен свет!» — вздохнул Гий. За столом у противной стены оживление. Пара-тройка мужчин окружили молодую посетительницу гостинки, завлекая ее своими байками, но девушка сидит, не двигаясь. Иван щурится и вдруг признает Желю по красной косынке. «Ой, кто это с ней?» «Не думаю, что добрые знакомые» говорит Гей, вставая с места. Иван поднялся с ним, и оба подошли к столу, где слышится шумный ненавязчивый разговор. «А ты, как я погляжу, нечастые гости у нашей братьи. Мы люди-странники, собиратели истории, узнать что-то сразу к нам». Это один из обступивших Желю мужчин, размахивая руками, рассказывал ей. И Гий вмешался. «Желя, какая встреча! Словно сто лет не виделись, как бабушка». Он изобразил удивление, потянулся к Желе и, когда давний знакомый, поцеловал щеку. Не дожидаясь приглашения, Гий сел около нее и толкнул смущенного Ивана к себе. Желя посмотрела на них, моргая часто-часто, и едва догадалась захлопнуть рот. — А, — теряется рассказчик, — так девушка не одна. — Назначена встреча, — заверяет Гий, — но мы все не прочь услышать занятный сказ о местных делах. Невидимым жестом он прижал руку Желли к боку, туда, откуда она доставала нож, и как бы велел не показывать. Мужчина выглядел так, словно появление Гии отбило ему всякую охоту делиться новостями, но он потеряно сказал. «Да что говорить, дела неспокойные, времена темные, охотники повадились жечь деревни, и хоть бы один зашел да сказал, что к чему». Гии сделал вид, что не знал о таком и спросил. «И где эти разбойники сейчас? Надеюсь, не поблизости, а то гостинка-то деревянная». Мужчина неловко смеется. «Сейчас вроде ближе к горному хребту, но кто их знает? Они словно из земли выскакивают то там, то тут». Разговор не идет, и он все-таки проговорил. «Ты уж прости, что мы прилипли». Жиля выпрямилась и перекинула косу за спину. Выглядело это не кокетливо, а скорее благосклонно. «Не страшно», — сказала она. Тут у нас девицы мирного толка не часто бывают. Не так давно была одна, да еще богато одета. Мужчина водит руками по груди, показывая не ту вышивку, не тро драгоценные каменья, а может и еще что. Так она выкупила комнату и заперлась до раннего утра, пока все не уснули. Так и выскользнула. Желя закусила губу и точно наклонилась вперед. — А что за девица? Не называлась? — Да как... Даже с хозяином не поговорила толком, а у нас принято называться «Кто ты да откуда?». Мужчина говорил еще, вспоминая каких-то людей, а Гей с Иваном кивали, слушали, делая вид, что понимают о ком речь. Желя же крепко призадумалась. Потом этих мужчин позвали к другим гостям, и они откланялись Все еще молча Желя, Гей и Иван сели кучнее. «А кто такие девицы мирного толка?» — спросила она. «Не местных кругов, девицы!» И Желя кивнула. Сидя за столом, каждый из них думал о своем. И очень странно, они смотрелись в шумном зале гостевого дома, где постоянно слышался стук чаш друг от друга, смех и шумный говор. Гий глянул на Желю искоса и словно между делом спросил. «В самом деле, как бабушка? Жива, здорова?» «Жива!» — вздохнула Желя. Почему-то, встретившись с этими двумя, она почувствовала себя неуютно. «Я здесь, чтобы лекарства выкупить. Чуть что, сразу уйду». Все это звучало как оправдание, и девушка смутилась еще сильнее. Иван, поняв это, мягко похлопал ее по плечу и ничего спрашивать не стал. И тут точно на зов пришел хозяин гостинки, низкий мясистый мужичок, что не так давно опоил Гия. Встретившись взглядами, оба нахмурились, Но хозяин не свернул, а дошел до жели. «Красавка и белина для юной девицы!» Хозяин сказал это кисло, все еще не теряя Геи из виду. Вор издевательски помахал рукой, и гостинчик скривившись, ушел в коридор. «И что к чему?» — непонимающе спросил Иван. «Да так, старый знакомый». Прошло две секунды, как Гей вскочил, дерганно похлопывая себя по бокам, и погнался вслед за хозяином гостинки. «Ждите тут!» — только и сказал он, но Иван и Желя, наскоро переглянувшись, последовали за ним. В узком полутемном коридоре они чуть не запутались, двигались на звук шагов, а потом на сдавленный вскрик и злой шепот. За поворотом гей прижал хозяина к стене, вцепившись в его воротник. Сверху его закрывали постиранные для гостей покрывало и белье. «Гей!» — воскликнул Иван и постарался подойти поближе. Жележа только закатила глаза и сказала. «Боже! Странные это дела делаются», — быстро прошептал Гий, глядя на гостинщика. «Я тут приехал, рассчитывая на приют, на покой, а меня, выходят продали. Кто меня опоил да дал коня увезти, а?» Хозяин потерялся сначала, а потом усмехнулся. Взгляд его сделался колючим, голос издевательским. «Они бы не навредили тебе!» К тому же мы знаем, что конь не был твой с самого начала». Гий не выдержал и тряхнул гостинчика посильнее. Улыбка тут же пропала с его лица. «А с рукой-то что? Добрые сообщники отблагодарили». Он вытянул чужую руку до того, спрятанную за спиной. Все костяшки и запястья были перевязаны. И потому, как скривился мужчина, можно было догадаться о глубоком порезе. В этот раз хозяин гостинки был сговорчивее. Это не те мужики, другие. Искали какую-то девчонку, спрашивали о ней. Видимо, с пристрастием. Но она сбежала под утро. Я не мог сказать ничего дельного. Желя, прислушиваясь, сделала шаг назад. В конце коридора она заметила фигуру того мужчины, что пытался с ней заговорить, пока не пришел Гей с Иваном. Словно опомнившись, он скрылся в зале. Желя нахмурилась. «Давай мириться, а?» — законючил гостинщик, которого Гей так и не отпустил. «Уже смеркается, вам бы отдохнуть ночь! Бесплаты, конечно же!» Мужчина выставил руки вперед, и Гей, усмехнувшись выпустил его из схватки. «Так веди, радушный хозяин!» Ему ответили кивком. Но как только гостинчик свернул по коридору, чтобы вывести всех в общий зал и проводить до комнаты по лестнице, лицо его приобрело то хмурое выражение, которое Иван видел еще в пожженной деревне. Всех троих провели в небольшую комнатку с единственной постелью, хозяин сам зажег лучины и, поклонившись на прощание, закрыл дверь. «Сволочь!» — сказал Гий после короткого молчания. «Верно. Если держать в голове, что ты напал на человека!» жили сложила руки на груди. Вся она поежилась и невольно нашла нож, спрятанный в ее теплой накидке. Вор посмотрел косо и прищелкнул зубами. «Это из-за него ты потерял сокола?» встрял Иван. Он оставил сумки у стены, не заметив, как их содержимое, вещи из кочевья Гия, выпали наружу. «Да». Желя не выдержала. «Да что за сокол?» «Это мой конь». «Был». Иван сдавленно осел на перину. «Я шел лесом, заночевал, просыпаюсь, коня нет. Зато вот он», — кивок в сторону Гия, «шарил по моим сумкам в поисках чего звенящего и блестящего». Боярин рассказывал, и на удивление выходило это до того беззлобно, что гиев даже не захотелось ругаться. «Да, я выкрал его коня, пока Иван спал. Но хозяин этой гостинки опоил меня, пока я был внутри, и лошадь выкрали другие. Это сговор!» Геев снова вспылил и начал мерить комнату широкими шагами. «Забавно выходит, а? Вора обокрали!» издевалась Желя. Но весь запал ругаться куда-то пропал, когда она увидела вещи, выпавшие из сумок Ивана. «Особенно, если глядеть, что ты вор из знаменитого кочевья». Пестрые тряпки волков лежали на полу, как неоспоримое доказательство. Но Гий только выдохнул сквозь зубы. Иван же стыдливо отвернулся. «Я оправдываться не собираюсь», — сказал он чеканно, пальцем указывая на желю. «А теперь быстро спать. Девушку на перину боярина у двери». Иван не стал спорить, и все наскоро устроились на своих накидках и кафтанах. Пока Гий задувал огонь, Желя успела подумать, что слишком часто стала ночевать в их кругу. Но когда стало слишком темно, в самом деле уснула. Первым зашевелился Иван. Он лежал к двери ближе всех, сложив голову на шапку и укрывшись кафтаном. А потому услышал шаги в коридоре и странный скрежет, словно кто-то просовывает что-то железное между косяком. Сон как рукой сняло. Боярин приподнялся на локте, чтобы прислушаться снова и удостовериться, что не показалось. «Гей!» — шепотом позвал он. И вор тут же ответил. «Тихо!» За дверью послышались голоса. Шум стал отчетливее, и тогда Гей встал и подкрался, чтобы подслушать. «Буди ее!» — было произнесено одними губами. И Иван, поспешно кивнув, наскоро оделся. Боярин додумался и накрыл рукой Желин рот, чтобы она вскриком не выдала, что вся комната уже проснулась. Первые мгновения девушка глядела на него ошарашенно, а потом смахнула его ладонь, прислушавшись сама. «Давай бить», — сказали люди в коридоре. Теперь они не боялись быть услышанными. И точно по команде дверь задрожала. Гий отошел подальше и, больше не скрываясь, начал командовать. «Иван, собирай вещи. Желя проверь, чтобы он ничего не напутал». Сам он вывалился из распахнутого окна, глядя, как высоко им прыгать. «Девчонку хватай, девчонку!» — закричали люди за дверью. Желе показалось, сериана услышала голос того мужчины из главного зала, что после подслушивал Гия и хозяина. Иван отодвинул шапку на макушку нервным жестом и спросил. «Мы будем прыгать?» «Будем! Куда деваться? Только осторожно, по венцам!» Ивана вытолкали первым, свалив все сумки с мягкой одеждой на траву. Боярин спустился довольно умело и только потом, почувствовав землю под ногами, вдруг упал. Не будь все так нескладно, Гей рассмеялся бы. Но тут по двери начали тарабанить, замелькал свет, и больше всего ему захотелось оказаться где-то далеко. Желю спускали на вытянутых руках, и она ловко ступала по венцам. Но Ивану все равно пришлось ее ловить. Гей прыгнул последним, почти не цепляясь за стену. Плечом он все-таки ударился, но тут же вскочил, помог схватить Ивану все их пожитки и сдавленно крикнул. «А теперь бежать!»